Время действия – этот же день, вторая его половина. Место действия – карцер школы Керин. Господин Дон Хю, остановившись в дверях класса, по-хозяйски оглядывает помещение. Видя, что арестантка палец палец не ударила, чтобы навести в нем какой-то порядок, осуждающий качает головой. Оглядев и рассмотрев все, что захотел, Дунхё переводит взгляд на центр, туда, где лёжа щекой на одинокой парте дрыхнет Юнми. Смотря себе под ноги, чтобы на что-то не наступить, Дунхё направляется к Юнми. «Юнми!» – стучит он костяшками пальцев в парту, будя ту, которая она не спит. «Просыпайся!» А скидывает голову та и, увидев с просонья склонённое над собой красное лицо, кричит в испуге «Ах!» отшатываясь назад. Памц! Падает вместе со стулом на полона. Не ушиблась? Вежливо интересуется донхё выглядывая из-за парты сверху, вытянув шею. Брррр! Сидя на полу, мотает головой Юн Ми, собирая после падения в кучку мозги и просыпаясь. Это вы, господин Дон Хё? А я уж подумала о инопланетяне. Простите, Сун Ним. Спустя пару секунд говорит она, сообразив, что говорит что-то не то я еще не проснулась как твое здоровье интересуется донхё сделав вид, что не заметил что говорили о его крашенном лице спасибо солнце ним хорошо удивленно отвечает юнми это хорошо кивает донхо я хотел с тобою об этом поговорить, может ты встанешь с пола неудобно разговаривать с тобою через парту а да сейчас спохватывается юнми и поднимается на ноги. Нагнувшись, она начинает поднимать упавший вместе с нею стул. «Разве тебе не было сказано навести тут порядок?» интересуется донхё вновь оглядываясь по сторонам. «Было», – не отпирается юнми выпрямляясь и ставя стул на ножки. «Но, во-первых, никто не сказал, к какому сроку это нужно сделать. А во-вторых, что есть порядок с он с ним?» «Я вот лично считаю, что тут все находится в абсолютном порядке». «Пустые банки из-под сока и газировки, валяющиеся на полу, ты считаешь это порядок?» «Я считаю, что порядок – это когда ничего не мешает заниматься делом», – отвечает Юнми, смотря на заведующего учебной частью. «Все, что тут валяется, мне не мешает. Значит, тут все в полном порядке, солнце ним». «Разве тебе не неприятно находиться посреди мусорной свалки?» – изумляет Сё «Ты ведь девочка». «Девочки разные бывают», – напоминает ему Юнми о таком обстоятельстве и говорит. «Это не свалка, господин Дэнхё, это часть антуража. Все, кто сюда заглядывают, видят, как и вы, мусорную свалку, и считают, что я несу наказание и страдаю. Если я тут уберусь, солнце ним, то это уже будет не карцер, а отдельный класс для занятий. Увидев такое, люди решат, что мне не наказали, а наградили, и весь педагогический эффект будет утерян» солнце Сен Ним озадаченно смотрит на разлагольствующую юнми Я считаю, что ученики и преподаватели школы – это одна большая команда, играющая по общим правилам. Поскольку жизнь непредсказуема, в ней порою возникают ситуации, требующие от членов команды поддержки друг друга. Вот, оставляя здесь все как есть, я оказываю своими действиями поддержку педагогическому коллективу Сон Сен Ним, подтверждая его право на насилие. «Право на насилие?» «Да, Сон Ценим. Учителя – это школьная власть. А всякая власть должна иметь право на насилие. Иначе она тогда не власть, а не пойми что. Никто не будет ее слушать, и в конце концов все просто разбегутся». Сон Ценим смотрит на Юнуми Ми. Юн Ми смотрит на Сон Ценима. Секунд на пять устанавливается молчание. «Простите, Сон Ценим», – нарушая тишину, наконец произносит Юнуми. Кажется, я еще не проснулась. Лишнее, говорю. Может, помолчав еще, видно для солидности, говорит Дон Хё. Это из-за того, что тут неправильная обстановка? Школа получила твою полную медицинскую карту. Почему ты умолчала о своей амнезии и клинической смерти? Я чем-то отличаюсь от других учеников? С нейтральным выражением лица и нейтральным тоном интересуется Юн Ми. «Отличаешься», – кивнув, отвечает Дунхю, – «прежде всего своим поведением. Остановка сердца – это не шутки. Правила требуют наблюдения за таким человеком. А ты ничего об этом не сообщила, когда заполняла бумаги». «Когда меня выписали из больницы», – отвечает Юнми, – «врач сказал, что я абсолютно здорова, за исключением того, что не помню куска своей жизни. В больнице даже сказали, что с таким здоровьем как у меня – Таких в Корее нужно еще поискать. О чем мне нужно было сообщать? Солнце ним. Я абсолютно здорова. А как насчет того, что ты забыла часть своей жизни? Но вы же ведь тоже не помните досконально свою жизнь. Наверняка вам что-то придется вспоминать, если вас спросить. А может случиться так, что и не вспомните? У всех людей такое. Стоит ли обращать на это внимание? Да, но ведь ты совсем ничего не помнишь. Я восстанавливаю утраченные знания сонценим, отвечает Юнми. Как доказательство, могу привести результаты моих тестов по подготовке к Суныну. Их нельзя называть печальными. Если судить по ним, то еще немного времени, и я полностью восстановлю все свои школьные знания, которыми я обладала до аварии. Так что Юнми пожимает плечами и разводит руки в стороны, показывая, что высказываемые Донхё претензии не совсем ей понятны. «Это да», – соглашается тот, подтверждая свои слова кивком. «Все так. Вот только твое поведение. А что с ним не так?» «Ты неуважительно относишься к старшим». «Сон, сон ним. Думаю, что проблема с этим в том, что социальные навыки после амнезии восстанавливаются медленнее, чем просто знания. Знание прочитала, запомнила и всё. А человеческие отношения имеют много нюансов, которые не описаны ни в каких книгах, а нарабатываются в течение всей жизни. Но уверена, что и с этой проблемой я справлюсь. Просто мне нужно потратить на это больше времени, чем на учебу». Да и потом, господин Сен сказал, что школа Кирин – это место, где собираются творческие личности, которые всегда несколько нет мира сего что я такого успела сделать, что выделяет меня из их рядов. Твоя история игры в карты такого тут никто еще не делал. Вё случается в первый раз, философский пожимает плечами Юнми, но по документам, по уставы школы я ничего не нарушила. А взрыв краски это не я, не задумываясь тут же отвечает Юнми, при этом смотря на красное лицо собеседника. Я думаю иначе, отвечает Дунхё и говорит, «В общем, после того, как школа получила твою медицинскую карточку, господин директор принял решение перевести тебя в обычный класс». «Но это не значит, что сейчас возьмешь свои вещи и пойдешь отсюда. Ты же, наверное, не хочешь, чтобы информация о твоей амнезии стала известной всем?» «Нет, не хочу», – подтверждающая трясет головой Юнми. Господин Санхён, с которым мы проконсультировались по этому вопросу, тоже против. Поэтому для того, чтобы тебя перевести в обычный класс, нужно основание, понятное для всех. У тебя хорошие результаты в учебе. Давай добавим к ним написанные тобой 200 извинений, которые ты должна была написать, и это станет основанием для снятия с тебя наказания. Сколько ты их уже написала? Ээээ... Три, Сонценим. Три? «Всего три? Почему так мало?» «Ну, солнце ним». Мне не сказали, к какому дню это нужно было сделать. Да и потом я решила, что писать нужно, осознавая свою вину и раскаиваясь в содеянном. Очень медленно получается, когда пишешь и одновременно раскаиваешься. Юнми честными причестными глазами смотрит на разозлившегося Дон изо всех сил стараясь при этом верить самой себе. «Ты посещаешь курсы актерского мастерства?» Помолчав, и справившись за это время со своей вспышкой гнева, интересуется у нее Дон Хё. «Нет, Сон Сен Ним», – огорченно отвечает Юн Ми. «Собиралась, но все время уходит на какую-то ерунду. Или тогда нужно совсем не спать?» «Совсем не спи», – советует ей Дон Хё и добавляет. «Хорошо, значит так. Давай, быстро дописывай свои извинения и готовься отсюда переезжать. Ты меня поняла?» «Да, Сон Цинь Ним», – кланяется Юнми. поняла. «Действуй», – приказывает ей Дун Хё и, повернувшись, направляется к выходу. «До свидания, Сон Цэн Ним», – кланяется вслед ему Юнми. После его ухода она несколько секунд смотрит на дверь, а потом неспешно оглядывает класс, как будто что-то решая. «Да мне и тут хорошо», – пожав плечами, произносит она, закончив свой осмотр.